Старушка, жившая далеко не в большом достатке, при тридцати душах крестьян и двухстах десятинах земли, была очень обрадована свалившимся с неба деньгам и не знала, как угостить и как посадить тароватого гостя. Ему отвели горенку рядом с помещением Емельяныча и Петровны. — Ты у нас, батюшка, погости, не стесняйся, гостю мы рады, радёшеньки сказала Дарья Васильевна. Степану Сидоровичу этого только и надо было. На дворе стоял апрель 1763 года. В этот год была ранняя весна, и погода стояла уже теплая. «Погощу, матушка, если позволите, уж больно у вас место хорошо. А и погода стоит расчудесная, а я погулять люблю, подышать чистым воздушком», — отвечал гость. «Погуляй, родимый, погуляй!» – обрадовалась Дарья Васильевна. Степан Сидорович действительно начал гулять. Он навел точные справки о состоянии здоровья княгини Зинаиды Степановны. Появление младенца ожидали со дня на день. В доме находилась повивальная бабка, выписанная из Смоленска. Все эти сведения Сидорович получил от Аннушки, горничной княгини Зинаиды Сергеевны, уехавшей вместе с нею, как, вероятно, помнит читатель из Петербурга. Последняя избалованная в столице до смерти скучала в «Медвежьей берлоге», как она называла княжеское именье, где было одно сиволапое мужичье, с которым, по ее мнению, ей даже говорить не пристало. Привыкшая к поклонению великосветских лакеев, Она не обращала никакого внимания на глазевших на нее парней. Не только деревенских, но даже и дворовых. Совершенно неполированных, как определяла их в разговоре с княгиней питерская принцесса. Насмешливое прозвище, присвоенное Аннушке этими же неполированными парнями. Встрече со Степаном Сидоровичем она обрадовалась. Данельза забросала его расспросами о питерских общих знакомых и тотчас же начала жаловаться на свое печальное житье-бытье в медвежьей берлоге. Хитрый и проницательный Степан Сидорович тотчас догадался, что преданная княгиня-горничная озлилась на свою барыню за пребывание в глуши и представляет удобную почву для его планов. Он напрямик заговорил с ней о поручении, которое дал ему князь Андрей Павлович, и о хорошей награде, ожидавшей ее, если она будет усердной помощницей. Он показал ей пачку ассигнаций. «Тут три тысячи рублей, и они будут твоими. На них ты можешь и выкупиться на волю, и сберечь малую толику на преданное. В Питере выйдешь за чиновника и заживешь барыней». а князь не оставит и на предки своими милостями. Мало, так получай и пять тысяч. Так говорил соблазнитель. Степан не ошибся в своей жертве. Аннушка тотчас поддалась соблазну и продала свою барыню за пять тысяч ассигнациями. Надо тоже подмазать и Клавдию Семеновну, робко заметила она. Клавдии Семеновны звали повивальную бабку. «Подмажем, не твоя забота. Ты только оборудуй, погутарь с ней и приведи ее сюда».